Глава 48. Руби под арестом После танцев в мюзик-холле Руби сбежала от кавалера в страшном гневе и объявила, что больше не хочет его видеть. Однако уже наутро поняла, что ее тоска сильнее обиды, что за жизнь ждет ее без любимого. Сбегая из дедушкиного дома, Руби, безусловно, не намеревалась становиться нянькой и прислугой на все руки в лондонских меблированных комнатах. Труд и тяготы ее не страшили, покуда можно было утешаться мыслями о будущих радостях. Танцы с Феликсом в мюзик-холле, даже если с них прошло уже три дня, настолько занимали ее мысли, что она безропотно мыла и одевала детей. Миссис Питкин вынуждена была мысленно признать, То Руби вполне отрабатывает свой хлеб. Но теперь, когда она порвала с кавалером почти что бесповоротно, все изменилось, и, возможно, она была не права. Такому джентльмену, как сэр Феликс, конечно, неприятно слышать про женитьбу. Может, надо просто дать ему время, и тогда он посватается. И вообще... Она не может жить без танцев, так что Руби написала сэру Феликсу письмо. Писать Руби умела Бойко, хотя вряд ли ее письмо стоит здесь приводить. Она подчеркнула все слова о своей любви, подчеркнула все извинения, что огорчила его. Она не хочет торопить джентльмена, но она хочет еще разок потанцевать в визик-холле. Может, он прийти туда в ближайшую субботу? Сэр Феликс прислал очень короткую записку, что будет там во вторник. Тогда он думал, что в среду отплывает в Нью-Йорк и решил провести последний вечер в обществе Руби Рагглз. Миссис Питкин не смотрела, кому ее племянница пишет и от кого получает письма. Новая свобода, безусловно, дозволяла девушкам вести переписку, никому ее не показывая, однако... Миссис Питкин наблюдала за почтальоном и за племянницей. Почти неделю Руби не заикалась о том, чтобы уйти вечером. Она с образцовой прилежностью выгуливала детей в сломанной коляске почти до Холлоуэя и мыла чашки с блюдцами так, будто только о них и думает. Но миссис Питкин помнила слова мистера Карбери. Она уже отпустила намек на которой Руби не ответила, миссис Питкин составила следующий план. Если Руби начнет готовиться к уходу после шести вечера, она скажет очень твердо, что никуда та не пойдет, но если девушку удержать не удастся, тут же уступит. Во вторник, когда Руби ушла к себе приодеться, миссис Питкин придумала кое-что понадежнее. Руби уходя на прогулку с детьми, неосторожно оставила записку от кавалера в старой сумке, и теперь ее тетка знала все. В девять, когда Руби пошла одеваться, миссис Питкин заперла ворота и дверь. — Вы не собираетесь сегодня выходить? — спросила миссис Питкин, постучавшись к жилице. Та вернулась с моря днем раньше. Миссис Хартл ответила — что будет дома весь вечер. Если услышите, что мы с племянницей спорим, не обращайте внимания, мэм. Надеюсь? Ничего плохого не случилось, миссис Питкин. Она захочет гулять, я не разрешу. Так ведь нельзя, мэм. Она приличная девушка, но они нынче так привыкли к свободе, что непонятно чего и ждать. Миссис Питкин. Боялась открытого мятежа и оттого предупредила жилицу. Руби спустилась в шелковом платье, как и в прошлые разы, и произнесла свою обычную короткую речь. «Я сегодня ненадолго выйду, тетя. У меня есть ключ, так что я сама войду. Тихонько, тихонько!» «Нет, Руби», — ответила миссис Питкин. «Что нет, тетя? Если выйдешь, то уж не войдешь. Останешься на улице». Уйдешь, не возвращайся. Вот тебе мое слово. Я не могу такого позволить и не позволю. Ты бегаешь за молодым человеком, про которого мне сказали, что он худший негодяй в Англии. Значит, тебе наврали, тетя Питкин. И все равно. Ни одна девица больше не будет уходить из моего дома гулять по ночам. Вот тебе мое слово. Сказала бы мне раньше, что собралась гулять, не пришлось бы тебе наряжаться. А теперь иди и переоденься обратно. Руби не верила своим ушам. Она ждала, что тетя будет ругаться, но не думала, что та пригрозит оставить ее на всю ночь на улице. Уж вроде бы она тяжелой работой купила себе право поразвлечься. И ей не верилось, что тетка исполнит угрозу. Я имею право выходить, если хочу. Как скажешь. Но права возвращаться у тебя нету. Есть! Я работаю гораздо больше твоей служанки и не прошу платы. У меня есть право выйти и право войти. Я пойду. Ступай. Только потом пеняй на себя. Я что, должна работать как проклятая, гулять с коляской весь день, пока у меня ноги не отвалятся? И мне нельзя выйти даже раз в неделю? Нельзя, Руби. Я не хочу, чтобы ты скатилась в канаву, по крайней мере, пока ты живешь у меня. Кто скатывается в канаву? Не скатываюсь я ни в какую канаву, я не маленькая. «И я не маленькая, Руби!» «Тогда я пошла!» И Руби шагнула к двери. «Ты не выйдешь, потому что дверь заперта и ворота тоже!» «Лучше не спой, Руби, а поди переоденься!» Бедняжка Руби на миг имела от унижения. Тетя переоценила ее характер и думала, что Руби начнет трясти дверь или полезет через ворота. Миссис Питкин немного побаивалась Руби, не считая себя вправе командовать ей как прислугой. Она твердо решила стоять на своем, не отдавать ключи, лежавшие у нее в кармане, и все же боялась расплакаться, если Руби начнет бушевать. Однако Руби была раздавлена. «Любимый будет ждать, а она не придет на свидание». «Тетя Питкин!» — замолилась она. «Выпусти меня только на этот раз!» «Нет, Руби!» «Так не годится!» «Ты не понимаешь, что делаешь, тетя, правда!» «Ты меня погубишь!» «Дорогая тетечка Питкин, пожалуйста, я больше никогда не попрошу, если ты против!» Такого миссис Питкин не ожидала. Ей очень хотелось уступить. Однако мистер Карбери говорил так ясно. «Нет, Руби, так нельзя, и я этого не позволю». «Так я под арестом!» Я такого сделала, чтобы Сажать меня под арест У тебя нет права меня запирать У меня есть право Запирать собственный дом Тогда завтра Я уйду Тут я ничего поделать Не могу, душенька Завтра, если решишь уйти Дверь будет открыта Тогда почему не отпереть ее сегодня Какая разница Миссис Питкин была тверда и Руби, заливаясь слезами, ушла к себе в мансарду, после чего миссис Питкин вновь постучала к миссис Хартл. Она ушла спать. «Рада слышать!» «Ха-ха! Я никакого шума не слышала!» «Да, миссис Хартл, все прошло тише, чем я ожидала, но она немного расстроилась. «Бедная девочка!» Я тоже когда-то была молодой, и гулять ходила не меньше других, и на танцы тоже, только всегда с матушки наведома. У нее, у бедняжки, нету матери, да и отца, почитай, что нету. И она вбила себе в голову, будто такая хорошенькая, что знатный джентльмен на ней женится. Она и впрямь хорошенькая. Да только что такое красота, миссис Хартл. она... Не толще кожи, как говорит нам писание. И чего такого в Рубе, чтобы знатный джентльмен на ней женился? Она говорит, что завтра уйдет. А куда? Просто в никуда, за своим джентльменом. И вы понимаете, что это значит? Вы сами скоро выйдете замуж, миссис Хартл. Не будем об этом сейчас, миссис Питкин. «И у вас это уже второй раз. Так что вы знаете, как такие дела делаются. Ни один джентльмен на ней не женится из-за того, что она за ним бегает. Умная девушка устраивает так, чтобы джентльмен за ней бегал, я так считаю». «Вы не думаете, что тут должно быть равенство?» «Все равно нельзя девушкам так бегать за джентльменами». «Джентльмен ходит, где хочет, и говорит, что угодно. В мое время девушки были не такие». «Но, «Ну, может, я старомодна», — сказала миссис Питкин, думая о новой свободе. «Думают теперь девушки самостоятельнее, чем раньше». «Намного, миссис Хартул, намного». «Говорят, что милуются с одним, милуются с другим, прямо при отце с матерью говорят. Мы в молодости тоже так делали». «Да, только не так. Вы миловались в тихомолку?» «Все равно. Я думаю, мы замуж выходили быстрее. Когда джентльмену труднее своего добиться, он больше это ценит. Но если вы бы согласились поговорить завтра с Руби, она бы вас послушалась. Я не хочу, чтобы она уходила на улицу, пока не найдет что-нибудь приличное. К ее молодому человеку идти». «Все равно, что на панель!» Миссис Хартл пообещала, что поговорит с Руби, хотя невольно подумала, что задача совершенно не для нее. Она не знает эту страну. У нее нет тут никакого знакомого, кроме Монтегю, и она бегала за ним так же бесстыдно, как Руби за своим кавалером. Кто она такая, чтобы давать советы другой женщине? Свою записку Полу... Миссис Хартл так и не отослала, но по-прежнему хранила ее в бумажнике. Иногда она думала, что отправит письмо. Иногда, что они откажутся от последней надежды, не испробовав все средства. Возможно, еще удастся пристыдить его так, что он на ней женится. Из Лоустофта миссис Хартл вернулась в понедельник и самым кротким голосом изложила миссис Питкин какую-то банальную отговорку. Там было слишком ветрено, слишком холодно, и ей не понравилась гостиница. Миссис Питкин очень радовалась, что жилица снова дома».